Ей без всякого сомнения нравилось бывать дома, весь год мечтать о шумной радости, с какой сверстники встречали ее приезд, и, похоже, ей немало передалось от пристрастия отца к веселым забавам и непомерному гостеприимству. Первые признаки плохой наследственности обнаружились к третьим каникулам, когда Мэмэ явилась домой с четырьмя монахинями и всеми своими соученицами, числом 68, которых пригласила погостить недельку в семье, никого не спросив и никого не поставив о том в известность. «Ох, беда!» — причитала Фернанда. «Эта девчонка такая же непутевая, как ее отец». В первый же вечер, сразу по прибытии, школьницы затеяли невообразимую толкотню возле уборной, стараясь попасть туда перед сном. Но последние из них дошли до цели только к часу ночи. Тогда Фернандо купила 72 ночных горшка, но добилась этим лишь того, что вечернюю проблему сменила проблема утренняя. Ибо с рассвета перед уборной выстраивалась длинная очередь девиц с горшками, чтобы опорожнить и сполоснуть посудины. Хотя одни из юных визитерок простудились... А других зверски искусали москиты, большинство стоически переносило самые страшные испытания, и даже в часы дикой дневной жары они топтались в саду. Когда дом наконец опустел, все цветы оказались помяты, мебель сломана, стены из рисунками и надписями, но Фернандо простила бы все безобразия, только бы больше такого не видеть. В эти самые дни в доме снова объявился Хосе Аркадио II. Он, ни с кем не здороваясь, проходил по галерее и исчезал в мастерской полковника, где они вели свои разговоры. Глаза Урсулы уже не могли его видеть, но она чутко прислушивалась к грохоту его каблуков. Каблуков Капотаса. И поражалась тому, что страшно далеки друг от друга он его родня. Даже с братом-близнецом, с которым он в детстве дурачил всех игрой в перевоплощение, у него теперь не было абсолютно ничего общего. Косе Аркадио II держался прямо, недоступно, имел вид задумчивый и печальный, как у Сарацина, а осенне бледное лицо порой освещалось мрачным блеском глаз. Он больше походил на свою мать, Санта-Софию Далепьедат. Жил, как живется, без привязанностей, без страстей, как блуждающая комета в планетарной системе Урсулы. Урсула старалась использовать визиты Хосе Аркадио II, чтобы вызволить полковника аурелиано Буэндию из добровольного заключения. «Уговори-то его сходить в кино», просила она. «Если картины и не понравится подышит свежим воздухом». Но вскоре до нее дошло, что Хосе Аркадио II так же глух к ее мольбам, как сам полковник, и что оба они носят кирасу, непроницаемую для человеческих чувств. Хотя Урсула так и не узнала, о чем они говорили, закрывшись на долгие часы в мастерской, она поняла, что оба — единственные члены семьи, связанные какой-то общностью, Dusch.